Философский склад ума. Определение. Склонность к изучению убеждений, взглядов, ценностей и понятий, связанных с нашим бытием. Склонность к глубокомыслию. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, глубина. Возможные причины, высокий уровень интеллекта, Любовь к мудрости, стремление к просвещению и истине, взросление в семье ученых. Связанное поведение, начитанность и просвещенность, стремление получить высшее образование, изучение истории, а также других культур. Персонаж изучает эволюцию мифологии или религиозных убеждений. Персонаж погружается в глубокие раздумья, сосредоточенность на внутреннем мире. Персонаж теряет нить разговора или не может уследить за событиями второго плана. Персонаж задает глубокие вопросы. Просмотр документальных фильмов, поиск ответов на фундаментальные вопросы о Боге, жизни и смерти, морали и так далее. Изучение второго языка, который помогает в занятиях наукой, латынь и так далее. Собрание книг, посвященных философским вопросам. Персонаж ищет экспертов в попытке узнать больше. Внутренняя рефлексия и интерес к вопросу, зачем мы существуем. Внимание поглощено мыслями, а не тем, что происходит вокруг. Персонаж слишком много анализирует. Персонаж в высшей степени логичен. Изоляция. Персонаж подвергает все сомнению. Персонаж тратит много времени на то, чтобы выразить мнение, неспособность дать быстрый ответ. Ощущение, что жизнь слишком мимолетная или что все происходит слишком быстро. Склонность к высокоинтеллектуальному юмору. Персонаж с трудом ведет поверхностную светскую беседу. Нетерпимость к нелогичным людям. Персонаж постоянно сравнивает и оценивает. Навязчивые мысли. Персонаж все записывает и ведет дневник. Чтение книг на иностранном языке. Общение с другими интеллектуалами. Персонаж склонен к классифицированию. Разнообразный и сложный словарный запас. Фрустрация, когда персонажа прервали в момент погруженности в свои мысли. Сложности в общении с менее интеллектуальными людьми. Связанные мысли. Что есть реальность? Что есть истина? Каково мое предназначение? Какие возможности для развития у меня есть? Свобода воли — это иллюзия? Что будет после смерти, и существует ли Бог? Связанные эмоции, изумление, внутренняя противоречивость, любопытство, подавленность, желание, фрустрация, оптимизм, одиночество, эмоциональная перегрузка, неуверенность. Положительные аспекты. Персонажи-философы тщательно вникают в ситуацию и не боятся интеллектуальных усилий в поиске ответа. Хорошо образованные и вдумчивые, они могут поделиться своими рассуждениями и этим пробудить любопытство у окружающих, подтолкнуть их к более глубоким размышлениям в поиске ответов на собственные неразрешенные вопросы. Эти персонажи обладают мудростью и, хотя не делятся ею сразу, могут стать прекрасными наставниками для друзей или родных, которым нужно разобраться с проблемами. Отрицательные аспекты. Иногда персонажи философского склада ума оказываются оторваны от жизни, ведь в процессе поиска истины они забывают узнать мир вокруг себя. Друзья и родные видят их молчаливыми, задумчивыми или считают, что они слишком много размышляют обо всем. У персонажей-философов могут быть увлечения, которые большинству людей непонятны и интересны и они реже вступают в отношения, поскольку одиночество необходимо для постижения главных загадок жизни. Делясь идеями, эти персонажи могут быть занудными, что вызывает у их собеседников нетерпение или скуку. Пример из сериала. Уилсон, мудрый, но странный сосед Тима Тейлора из сериала «Большой ремонт», Кладезь интересных фактов и глубоких мыслей. Всякий раз, когда Тим пытается разобраться в отношениях или оказывается перед трудным решением, Уилсон заглядывает через забор и делится философскими взглядами на проблему. Зачастую он задает пару наводящих на размышление вопросов, чем подталкивает Тима к прозрению. Дополнительные примеры из литературы и сериалов. Гамлет. Трагическая история Гамлета, принца датского. Спок. Звездный путь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Решимость, легкомысленность, отсутствие гибкости, отсутствие рациональности, склонность к драматизации, послушность, паранойя, игривость, рассеянность, склонность волноваться из-за пустяков. Сложности для персонажа с философским складом ума. Тяжелое расстройство психики, которое мешает мыслить логично и последовательно. Потеря в результате катастрофы дневников, материалов исследований или компьютерных файлов. Персонаж рассматривает некое утверждение, которое окажется опровергнутым с появлением новых сведений. Персонаж узнает о себе что-то, что вызывает стыд или разочарование.